Глава десятая Аполлона Давыдовича увести в Красноярск нам все-таки удалось. Но он артист еще тот. Прежде чем на отъезд согласился, целое представление устроил — И по дому из угла в угол бегал, и руки заламывал, и пламенные речи толкал. Мол, ждут от него местные жители чудо чудного, подвига великого. И поэтому оставить их в таком тяжелом положении он ну никак не может. Ага, прям позарез всем нужен столь никчемный руководитель. И ведь, что прикольно, говорил с пафосом, а в глазах читалось «Ну, уговаривайте же меня, уговаривайте, заберите, наконец, отсюда». Мне на время плавания, как самому младшему по рангу и статусу, пришлось ему свою каюту уступить. В результате всю обратную дорогу я провел на барже вместе с детьми и познакомился с ними за эти дни основательно. Да и они, плотно со мной пообщавшись, перестали смотреть настороженно. Я и байки им рассказывал, и песни пел, кое-что мы потом даже всей компанией исполняли. В общении с детьми песня, наверное, «Самый лучший раскрепоститель и объединитель». Правда, тесновато было, особенно ночью. Спали вплотную друг к дружке. Первая неделя после приезда пролетела в заботах о малышне. 59 аглоедов от 7 до 11 лет, из них 22 девочки, и всех их нужно отмыть, обработать средством от блох и вшей, одеть обуть в новое, затем откормить. Зима, считай, уже не за горами, а значит и теплую одежду с обувью надо каждому приготовить. Плюс к этому детей следует ознакомить с внутренним распорядком и всему обучить. Они ж почти дикие, привыкли к своему жизненному укладу. Например, писают, где попало, если лень до туалета дойти, и даже не понимают, почему у нас этого делать нельзя. Сейчас во многих семьях деток с измальства приучают летом по-маленькому на огород ходить, грядки окроплять – это, так сказать, народный метод удобрения почвы. Традиция древняя и сохранится еще долго. Но что хорошо огородам, нашей усадьбе ни к чему. Цветочки на клумбе Марии Львовны мы и так найдем, чем полить. Долго пришлось объяснять, что такое зубная щетка и для чего она нужна. Увы и ах, но до знакомства с нами никто из привезенных детей о чистке зубов и понятия никакого не имел. И, как следствие, каждый из них старался отбрыкаться от столь полезного новшества любыми путями, а некоторые по утрам и умываться-то отказывались. Ко многому приучать с боем приходилось, причем всем. И назначенным воспитателям, и мне, и Софье, и Машке, и пионерам, они в летнем лагере успели более-менее привыкнуть к правилам личной гигиены. Кстати, я нашим красноярским пацанам в четырехэтажке выделил отдельную комнату, расположенную рядом с комнатами мальчишек из Енисейска. Пускай не чувствуют себя... Обойденными заботы а то в усадьбе последнее время до десятка ребят ночевали, где придется. В дровяном сарае, в чуланах, в подсобке. Родителям, как я понял, без разницы, где их дети спят. Живы, сыты и ладно. Тут на это смотрят прагматичнее, чем в веке 21. -м. Почти в каждой семье куча детей, люди рады любой помощи. По словам того же Федьки, у нас лучше, чем дома. Офиг ли? Офиг Кормят, учат, развлекают и с работой не сильно напрягают. То есть детсад на базе нашей усадьбы существует уже давно. Только мы этого почему-то не замечали. Ну ничего, теперь утренний подъем один для всех, как в армии. А далее физзарядка, водные процедуры и завтрак. Потом на распорядку, кто на учебу, кто по делам. Приезжие детишки очень быстро подружились с местными. Без синяков и ссадин, правда, не обошлось. Но их было не так уж и много. Софья Марковна Рьяна взялась лечить молодую поросль. У меня создалось впечатление, что кое-кого из Енисейска она забирала именно на лечение. Чистка ауры, витаминные отвары, настойки и примочки, и втирания все пошло в ход. У нашей знахарки долго не поболеешь. Об этом знают все, до кого смогли дотянуться ее заботливые ручки. И рабочий персонал, и пионеры, и соседи. Хлебом ее не кормить, дай полечить». Да это и хорошо. Сейчас лекаря лучше Софы, наверное, нигде не найти. Даже самые высококлассные столичные врачи не сравнятся с ней ни по качеству диагностики заболеваний, ни по качеству лечения. Про местных врачей я вообще молчу. Через сотню лет простуда будет считаться легким недомоганием. А в данное время народ мрет от нее с пугающей регулярностью. Бывает, закашлял ребенок, а через неделю его уже отпевают. Просто потому, что лечили болезного не чаем с малиной, а денег стоит, а пылью со скобленной с иконы. Она ж ехарный бабой почти святая. Да-да, был в прошлом году такой случай у переселенцев в одной деревеньке. Разумеется, это чрезвычайно редкое явление, но, к сожалению, из песни слов не выкинешь. Впрочем, при возникновении осложнений умирают и после чая с малиной, ведь более действенных лекарственных средств нет». Ой, да что там о дальних деревнях говорить? Вон, те же мещане, красноярской казаки соседних селений редко к врачам за помощью обращаются. Недоверчивое у населения к ним отношение, а порой даже ироничное. Уж больно ученые больше бога знают. Народ чаще к военным фельдшерам с поклоном идет. Простым людям они ближе и понятнее, а стало быть, и доверие к ним особое». Полковой казачий фельдшер — человек огромного практического опыта. Он тебе и банки поставит, и перелом костей вылечит, и кровь отварит. Между прочим, кровопускание нынче обычная процедура, употребляемая многими. Народ, можно сказать, помешан на удалении из организма дурной крови. Если кто боится ее вида, тому ставят пиявки. Татары их в город регулярно привозят. Но, конечно, самыми главными лекарями казацко-мещанского населения остаются свои доморощенные бабушки Так ласково с интонациями сибирского говора тут называют разнообразных пожилых знахарок. Они, надо признать, многое могут. Ну, в этом я полагаюсь на мнение Софьи Марковны. Она с ними часто общается. Лекарствами у них в основном служат отвары и настойки, но наговоры они тоже используют. Иногда очень забавное лечение назначают. Бывает, например, болезнь головы объясняется тем, что человек стряхнулся и шевелил мозги. Значит, надо ему мозги направить на место. Для этого, зажав голову руками, хорошенько ее встряхивают. При насаде ну, надорвался человек на работе, бабушка ему живот правит. Ха, полный массаж внутренних органов. Это вам не хухры-мухры. У одной красноярской бабушки говорят такие жесткие шершавые руки, что парень из бизонов, однажды побывавший у нее на приеме, вспоминает этот массажик с ужасом. В таких условиях уникум Софья Марковна, наверное, самый большой для нас с Машкой подарок судьбы. Несравнимый ни с чем. Защита от множества бед. 12 октября заботы о детях отошли для меня на второй план. А все потому, что получил я свое первое в этой жизни письмо. Из Петербурга. Когда взял его в руки, мелькнула мысль, ну вот и родственнички наконец-то объявились. Но нет, письмо пришло не от них. Отправителем значился Николай Иванович Путилов. Сперва эта фамилия мне ничего не напомнила, и лишь вчитавшись в текст я осознал, кто пишет. ё-моё Да это ж основатель Путиловского завода, великий человек и знаменитый предприниматель, луч света в темном царстве современной металлургической промышленности России». Я взялся просматривать текст еще раз, уже более внимательно, И закончил читать в сильном возбуждении. Но надо же! Путилов, оказывается, близкий друг и однокашник старшего Патрушева. Они вместе учились в морском кадетском корпусе и в дальнейшем постоянно поддерживали отношения. После смерти Патрушева Николай Иванович, не получая ответных писем, забеспокоился. Долго выяснял, что произошло. Ведь письма из Питера в Канск случаются и по два месяца идут. Но а когда все выяснил, Пожелал связаться со мной. И предлагает он ни много ни свою помощь. Материальную и моральную. Готов даже опекуном моим стать. Хм, я сильно ошарашен. Это ж ого-го, какие перспективы открываются. Прям новые горизонты. От нахлынувших эмоций аж дышать стало тяжело. Я дернул ворот рубахи и с удивлением обнаружил в ладони оторванную пуговицу. Черт, мысли в голове табунами скачут. «Ну ничего-ничего, спокойствие, Саша, только спокойствие. Давай-ка для начала в подвал сбегаем и в тайничок для секретных бумаг заглянем. Необходимо порыться в картотеке и перечитать все, что удалось наскрести по закоулкам своей памяти о господине Путилове и его заводах». «Так, на данный момент в Петербурге ему принадлежат, собственно, Путиловский завод и небольшой заводик Аркадия». Плюс к этому в его ведении находится еще и третья часть акция буховского завода. Очень, знаете ли, серьезные производственные мощности. Если работу этих заводов закрутить в нужном направлении, то в ближайшие годы можно таких дел наворочить, что весь мир обалдеет. Начать, например, броню катать самую крепкую в мире, до пушки отливать лучше, чем у крупа. Уж в чем-чем. А в этом я прекрасно разбираюсь. И кто, спрашивается, такую продукцию откажется покупать? Да она на расхват пойдет. Пришло время броненосцев, время напряженной борьбы пушек с броней. И, кстати, деньги в этой борьбе будут крутиться огромные. Эх, пропустить бы их все через Путилова. А еще у Николая Ивановича в Финляндии три железоделательных завода имеются. Вероятные контакты с финским чиновничеством наработаны. Значит, может он помочь в открытии рудников и приисков на просторах этой страны. Сейчас Финляндия является территорией, довольно-таки обособленной от остальной России. Вроде как бы и входит в ее состав, но по некоторым параметрам вроде бы и нет. У нее и правительство свое есть, и даже валюта своя. И разумеется, как и в любом уважающем себя анклаве, Тамошние чиновники не очень любят прочих жителей большой многонациональной империи. А мне хотелось бы и золото иметь, и олово там добывать, и желательно уже следующим летом. Конечно, богатых людей везде привечают, но заручиться поддержкой следующего человека не помешает. Я-то знаю, как у бюрократов порой хитрые обстоятельства сплетаются. «Ох, как любопытно все складывается!» «Надо бы свои фантазии оформить подобающим образом и представить потом Путилову в развернутом виде. Но письмо ему писать, пожалуй, не стоит. К Новому году я и сам в столицу приеду. Тогда и поговорим». Вечером увидел Машку с синяком под глазом и обалдел. Вот дела. Такого украшения у нее еще никогда не было. С трудом заставил себя расслабиться и опустить сжавшиеся кулаки». Не, Сашок, тут, по всей видимости, проблемы не твоей весовой категории. Неужто кто-то из енисейских пацанов решил себе жизнь испортить? Ой, зря. Это слишком быстро отразится на здоровье. Пионеры за такие дела тумаков с радостью наваляют. Впрочем, если судить по довольной физиономии малой, на обидчика и сама нехило помяла. На всякий случай спросил, от кого подарок. Но эта не призналась, лишь заверила, убегая, мол, все нормально, не стоит о пустяках волноваться. Софья Марковна в курсе. Вот блин, пришлось идти к нашей старшей за разъяснениями. Оказалось, сестренка повздорила с какой-то девчонкой из енисейских детей. Причем хорошо так повздорила, пацаны еле разняли. Девочка ремнем учила уму-разуму своего младшего брата, а проходившая мимо Машка за него вступилась. Ну и пошло-поехало. его побоище в миниатюре. Да, неприятный инцидент. С одной стороны, встревать в семейные разборки сейчас не принято. Но с другой, дети находятся на нашем попечении, а не у себя дома. И Машуля, как полноправный представитель хозяев, вполне может и даже обязана пресекать любые междоусобицы и драчки среди детей. Признаю, она заноза та еще, но человек адекватный и с окружающими ведет себя корректно. Думаю, и в этой ситуации поступила правильно. Стало быть, придется провести с приезжими детьми ознакомительную беседу на тему хуисху а также кого должны бояться тараканы. А ты не узнавала, за какую такую провинность младшего братишку отчитывали? Он в буфете пару пряников стащил. Один съел сам, второй принес сестре. А она воровства не приемлет. Вот и... Ха, весело. То есть, Получается, все участники конфликта пострадали за правое дело?» Софа грустно улыбнулась. «Девочки, да. Ну, паренек вроде тоже с благими намерениями сестренки пряник принес. Ты, надеюсь, их всех помирила? Конечно. И, кстати, не удивлюсь, если в скором времени Мария с Ксенией лучшими подругами станут». «Ага, Ксения, значит. Я полистал свою память. Рыжая такая, с конопушками, очень шустрая и на Пеппи длинный чулок похожая». Пеппи Длинный Чулок, главный персонаж одноименной повести шведской писательницы Астрид Лингрен. «Ядрить твою! Еще одна шебутная пацанка на нашу голову! Ой-ё! Надо бы к ней присмотреться повнимательнее». Одним из последствий возвращения губернатора в Красноярск стало оживление работы чиновничества. Софья Марковна Аполлона Давыдовича в дороге основательно накрутила, Три дня обратного пути они провели в неустанных попытках спланировать, что же еще такого интересного можно предпринять для улучшения жизни енисейских жителей. И, конечно же, для прикрытия губернаторской задницы от недовольства вышестоящего начальства. Сойдя на берег, Лахвильский прямо бурлил идеями и горел желанием горы свернуть. Губернская канцелярия на следующий же день разродилась кучей депеш, указов, предписаний и постановлений – Да и в дальнейшем Аполлон Давидович плодил бумажки с пугающей регулярностью. Дамская тусовка в нашей гостиной в последнее время только об этом и говорит. Чиновники забегали интенсивнее, соответственно, у их жен появилась новая тема для обсуждений. Мало того, губернатор теперь изредка по вечерам к нам в салон заглядывает и отчитывается перед Софой и женским обществом о проделанной работе. Жена его чрезвычайно довольна таким положением. «Да». «Круто наша красавица Аполлончика в оборот взяла. Теперь можно с уверенностью сказать, если после всех перипетий он все же усидит в кресле главного начальника, то препон в развитии нашей корпорации на просторах Енисейской губернии в ближайшем будущем не будет». 16 октября вернулся старший брательник, похудевший, загорелый и довольный. Да не один приехал, а со своей артелью золотничников – Народ всем гуртом привез мне намытое летом золото и попросил рассчитать их по справедливости. При этом золото свое они сдали мне сразу, даже без взвешивания, просто под мое честное слово. Я тоже выпендриваться не стал, отложил другие дела, проверил привезенные и заплатил людям, не жадничая. По высшей ставке денег с недавних пор у нас в достатке. Кстати, Гнат моему совету последовал. Нашел речку погибших старателей и привел туда артель. А золотого песочка там оказалось немало. В общей сложности я выкупил более 16,5 килограммов. Да еще в конце расчетов мужики удивили. В подарок за ценную наводку вручили от отщедрот своих 70-граммовый самородок. И надо ж такому случиться. Экспедиция, отправленная мною на поиски золотых россыпей в Минусинский край, прибыла в этот же день. Провожаем с братом его приятелей со двора, а ворота входит Волынцев Нестор Андреевич, начальник поисковой партии. И ведь староста артеля его старым знакомым оказался. Уж больно чина они друг перед другом раскланивались. Ой, чую, не избежать мне вопроса, а не работают ли на вас, Александр Владимирович, еще и золотничники? Примерно так и вышло. Но сначала Волынцев... Доложил о проделанной работе, найдены все разыскиваемые мною россыпи. «Йо-хоу! Да это ж замечательно! Прямо огроменный камень с моей души свалился. Скоро в наши карманы денежки потекут рекой, а стало быть, появится мощная поддержка производственным проектам. Но прыгать до потолка пока рано. Делаем вид, что все так и должно было случиться». Шесть мест очень богаты. вероятность с них и следует начинать разработку. Остальные нужно продавать или пускать в дело позднее. К будущему сезону работников на все прииски уж точно не найти. Также хочу добавить, на трех участках излишек пришлось по договоренности зарегистрировать на Кузнецова Петра Ивановича. Я кивнул. Ну да, система сейчас такая. Один человек имеет право застолбить много участков, но они не должны соприкасаться. По мнению правительства, это должно стимулировать деятельность золотопромышленников. Максимальный размер прииска, разрешенный по закону, — 250 тысяч квадратных саженей. И если россыпь окажется больше, то оставшийся ее кусочек заберет себе уже кто-нибудь другой. Зная об этом, я заранее договорился с купцом Кузнецовым о наших совместных заявках, чтобы потом всю россыпь самому разрабатывать». Здесь промышленники часто так поступают. Как государство не старается деловых людей ограничивать. Они постоянно находят лазейки для соблюдения своих интересов. А вообще, мне бы теперь об учреждении акционерного общества подумать. Количество новых приисков год от года будет только множиться. Значит, надо объединяться с кем-нибудь из опытных золотопромышленников. Одному, тем более живя в столице, совсем не уследить. — Что ж, Нестор Андреевич, я очень доволен проделанной вами работой. Полагаю, в ближайшие дни вам стоит отдохнуть, а после обсудим дальнейшие планы. Надеюсь, не раздумали летом 70-го и 71-го годов еще на меня поработать. Начальник поисковой партии впервые за весь вечер улыбнулся. Нет, не раздумал. С вами приятно работать. Что-то мне подсказывает маршрут поисков на следующий год уже проложен. Тонкий намек на побывавших у меня золотничников? «Ой, тут господин горный инженер сильно ошибается. Люди, которые сегодня ко мне заходили, вряд ли станут о золоте посторонним рассказывать. Оно и мы самим нужно. Но, впрочем, это неважно. Делаем загадочное лицо. К сожалению, не вся информация пока собрана. Да-да, а вы как думали? У меня много информаторов. Еще не все подошли. Месячишка подождем, десяток артелей примем, тогда и сложится мозаика». Но мы можем поговорить об увеличении количества поисковых партий в будущем. До трех или четырех, например. Ох, какое забавное выражение лица я вижу. Вся гамма-чувств в нем сразу отразилась. У вас есть на примете надежные люди на должность начальников партии? Эм, пожалуй, в этом вопросе я смогу вам помочь. Прекрасно. Знаете, в ближайшие два года я хотел бы обследовать весь юг Енисейской губернии. И не только золото я хочу найти. Моему заводу нужны медь, нужна железная руда. Нужен коксующийся уголь. И они, подозреваю, на юге имеются. Э, похоже, Нестор Андреевич все больше впадает в ступор. Ха, конечно, это хорошо. И даже интересно. Но не кажется ли вам, что два года — слишком маленький срок для исследования столь значительной территории? Я загадочно улыбнулся. Ну... Скажем так, я не прошу вас исследовать все. Достаточно найти то, что требуется. Взлетевшие вверх брови были мне ответом. Да, загрузил я своего собеседника по самую маковку. Бессонная ночь ему уж точно обеспечена. Будет, наверное, ворочаться и думать, это ж надо, малец какой-то. А планы выстроил Наполеоновский. И ведь ни тени сомнения на лице, в своей правоте абсолютно уверен. Серьезные деньги на двухгодичные изыскания выделил. Неужели действительно все тайны земли Енисейской ему ведомы? А через пару дней явилась к нам с Потапом Владимировичем на завод купеческая делегация. Кузнецов Петр Иванович со своей женой, Александрой Федоровной, и Татьяна Ивановна Щеголева. Люди в Сибири известные, хорошо нам знакомые, миллионеры и меценаты. Миллионеры и меценаты, как-никак. Со всеми мы в приятельских отношениях, со всеми часто встречаемся. Не раз болтали обо всем на свете, да и на выпито в общих компаниях уже немало. И непонятно мне, на кой ляд они вот так официально пожаловали. Прям теряюсь в догадках. Потап тоже удивлен. Начало явно деловое. Собираются что-то предложить? Уж не совместную ли разработку моих золотых приисков? Тогда при тут завод? Упечество походило по цехам, посмотрела на отлаженную работу нашего предприятия, а потом пожелала уединиться в конторе для разговора. Ага, кажется, сейчас последует заказ, и, по всей видимости, довольно крупный. Первым начал Петр Иванович. «Разрешите, Александр, поздравить вас от имени всех присутствующих с первой удачей на поприще золотодобычи». «Большое спасибо». Мы искренне рады видеть, что все ваши начинания приносят пользу. Моя жена, узнав о находках Нестора Андреевича в Минусинском округе, сказала замечательную фразу, я, пожалуй, решусь ее повторить. «Были вы мальчиком золотой душой и золотыми руками. Теперь же вы и с материальной стороны золотой мальчик». Гости весело рассмеялись. Потап усмехнулся, а я выпал в осадок. «Мамма миа, новая кликуха мне обеспечена!» Та же Татьяна Ивановна обязательно перескажет эту шуточку всему женскому обществу, а там начнется «Ах, золотой мальчик, какая прелесть!» И потешаться надо мной отныне станут все, кому не лень, а Машка так вообще помрет со смеху. Ладно, Сашок, соберись, попаданцы и не такое выдерживали. Родилась очередная легенда о твоей персоне? Не беда. Сколько их уже в народе гуляет!» И, кстати, ее можно немного подкорректировать, использовать для дела. Почему бы не выставить тебя в глазах общественности таким золотым талисманом, приносящим удачу всем, кто с тобой работает и сотрудничает? А что? Тут и выдумывать ничего не придется. Все твои партнеры постоянно богатеют. Тебе остается лишь закрепить в сознании красноярцев мысль. «Берете мальца в собутыльнике? Считайте, пьянка удалась». Э, ну, в смысле, с приходом в вашу компанию этого пацана деньги будут отдаваться вам по любви и с огромным желанием. Софа, полагаю, в этом вопросе поможет. Тонкими намеками подольет масло в огонь. Ха, господа Кузнецовы пошутили, а народ-то поверит. Золотой мальчик, говорите? Что ж, пусть так. Надеюсь, мое золотое везение будет щедрым и к моим партнерам. Александра Федоровна подняла вверх указательный палец и посмотрела на мужа. «Вот видишь, я тебе говорил, он сразу все поймет». «Опа! Так они что, эту хохму специально сочинили? Тоже мне юмористы! Могли бы и посоветоваться, нужны ли мне столь экзотические слухи?» «Александр, как раз насчет партнерства мы к вам с Потапом Владимировичем и заехали». Дальше пошел уже конкретный разговор. Идея строительства Красноярской судоверфи в головах расчетливых купцов наконец-то дозрела. и они готовы вкладывать деньги в ее возведение. Нам предлагается составить смету работ и, соответственно, прикинуть объем всех затрат. Кроме этого, господа купцы хотят организовать пароходную компанию, и, естественно, суда не желают устроить на новом заводе. Да, хитро задумали. Пароходы производства своей собственной судоверфи обойдутся им значительно дешевле. Но для меня это, по сути, неважно. Важно, что в центре Енисейской губернии появится большое подконтрольное мне металлургическое предприятие. Постепенно начнет формироваться база многоотраслевого высокотехнологичного хозяйства, способного справиться с любыми поставленными перед ним задачами. Заказов для него я и помимо пароходов заготовил уже лет на цать вперед. Как золото добывать? Дедовскими методами, что ли? Нет уж. Необходимо изготавливать наисовременнейшее золотодобывающее оборудование. Сначала для себя, потом, глядишь, и для других золотодобытчиков. Нужно строить паровые экскаваторы и трактора, а в дальнейшем и паровые драги. Лет через двадцать железная дорога до нас дойдет, будем рельсы катать, паровозы выпускать. Ой, да много еще чего сделать предстоит. Завтра же засяду за чертежи. Проект заводского комплекса, составленный месяц назад, придется переписывать заново. Наброски скромненького, можно сказать, за худалово хозяйства середины XX века нам теперь ни к чему. Если уж предвидятся существенные денежные вливания со стороны новых компаньонов, то следует возводить полноценный металлургический комбинат. Вот по нему-то я и подготовлю проектно-сметную документацию. А после мы вместе с партнерами по недавно образованной строительной корпорации произведем расчет стоимости предстоящих работ и составим график возведения объектов. Чувствую, недели на две мне головная боль обеспечена. Но это приятная головная боль, приносящая радость и удовлетворение. Да. Но коль дело складывается столь удачно, то экспедицию на поиски черногорского месторождения коксующегося угля надо отправлять следующим летом. И никак не позже. Пока его обнаружат, пока там все исследуют, пока уголь добывать начнут, как раз и судоверф к тому времени обустроится. И первую домну мы сможем запустить сразу же на коксе, а не на древесном угле. С ним возиться чересчур накладно не наш это путь развития. Эх, жаль уголек моей шахты для домны не подходит. Бурый он, зараза, не коксующийся. Первые плавки станут тяжелым испытанием и для меня, и для всех тех, кто вместе со мной возьмется за эту адовую работу. Летом я с огромным удивлением узнал, что в Российской империи металлургов-доминщиков, способных выплавлять металл на коксе, нет вовсе. Да и домно работающей на коксе ни одной нет. Все используют древесный уголь. То есть я, получается, буду первооткрывателем. Хм, если честно, довольно сомнительная, почетная обязанность. Товарищ Ленин сказал бы так. Перед нами стоит задача архисложная. Я, несмотря на весь свой опыт и знания в области металлургии, все же не доменчик. Разумеется, в работе домны и в ее конструкции я разбираюсь лучше любого из ныне живущих, но не нужно забывать, что каждая профессия имеет свои особые секреты, постичь которые можно только со временем. А управление доменной печью, по моему личному мнению, Сродни искусству, навыки в нем приобретаются лишь долгими годами практики. Поэтому не сомневаюсь, на первых порах тех же «козлов» мы наловим массу. Козел, застывший при плавке металл. А что делать? Не браться за кокс я опять-таки не могу. В обозримом будущем коксовая металлургия — это наше все. Без нее тот же криворужский металл хрен добудешь. А он стране очень нужен. Следовательно, чем раньше мне удастся подготовить людей для осуществления промышленной революции в отдельно взятой империи, тем быстрее я завоюю рынок черных металлов. Сначала российский, а потом, глядяши, мировой. Домну, конечно, поставим маленькую, но зато высокотехнологичную и полностью механизированную. Пусть народ к новым веяниям привыкает. В придачу к Домне Мартен соорудим. Ха, тоже первый в стране. Они будут работать в паре. Ну а главной достопримечательностью нашего предприятия станут прокатные станы. Мы возьмемся катать все, что может понадобиться нам и жителям Енисейской губернии. Листовую сталь, кровельную жесть, трубы, балки, рельсы, арматуру. Сразу по окончании зимы, кроме поисков коксующегося угля, начнем разведку медных рудников Минусинского края. Больно уж дорога привозная медь... а нашему спотапам-заводу ее с каждым месяцем требуется все больше и больше. Так что поселок Цветногорск в этой реальности возникнет не в конце века, а в ближайшие годы. На совместную разработку золотых приисков мне, к сожалению, никого из уважаемых купцов не удалось сподвигнуть. У Татьяны Ивановны своих забот полным-полно, а Кузнецовым пока не до того. Они в конце зимы собрались всем семейством в Европу махнуть, И только через полгода потом вернуться. Кузнецовы вообще заядлые путешественники и по России, и по Европе не раз уже прокатились, даже в Египет и в Америке побывали. Да, по сути, сейчас многие богатые купеческие дворянские семейства так поступают. Едут посмотреть на мир или просто подышать воздухом курортов Италии, Швейцарии, Франции, а заодно показаться лучшим европейским врачам полечиться на водах. Бывает, подолгу за границей живут, а некоторые и постоянно. То есть в этом плане жизнеобеспеченной части населения России XIX века почти ничем не отличается от жизни состоятельных людей века 21 -го. Вечером, отойдя от эйфории новых далеко идущих планов, я в сумбурных чувствах зашел к Софе посоветоваться. Знаешь, у меня в последнее время появились ощущения, наверное, схожие с твоими в недавнем прошлом. Помнишь, как ты была растеряна, когда я первое намытое золото принёс? Слишком всё хорошо да гладко? Вот именно, слишком. Не считая мелких неурядиц, во всех делах постоянный успех и процветание. Но мне ли не знать, в жизни так не бывает. Боюсь, судьба готовит нам какую-то грандиозную пакость. И самое страшное, я даже не представляю, откуда ожидать удара. Вполне возможно, неприятности будут, но, полагаю, не страшные. «Так, так, так. С этого места, пожалуйста, поподробнее». Опять Галина напророчила или... «Чёрт! Не хочешь ли ты сказать, что нас занимала нам удача везде, где смогла?» Софа немного смутилась, отвела взгляд и тихо ответила. «Нам надо продержаться ещё год, максимум два». «Почему это вдруг продержаться? Вроде нормально живём, или ты ожидаешь великих потрясений». Ты же понимаешь, нужно как можно быстрее встать на ноги. Потом станет легче, и везение не будет играть столь существенной роли. К тому же нам предстоит поездка в столицу. Господи, какой невежественный лепит какое грубое знахарство. А я-то голову ломаю. Что же меня смущает? Я так понимаю, ты и графу на дорожку без меры поворожила. Не боишься карму свою окончательно испортить? Карму? Нет. Поверь, я знаю пределы дозволенного. «И что? Потратишь дозволенное в первые годы, а после как жить? Ведь откаты начнутся, о которых ты мне рассказывала. Проблемы посыплются, как из рога изобилия. В ближайшие годы неприятностей, с которыми мы не смогли бы справиться, не возникнет. Интересно, откуда такие сведения? Уж не Галина ли тебя об этом нашептала?» «Да, Галина. В ближайшие годы, говоришь? Ну, а затем?» «Жизнь покажет». «О, Сашок, вот где собака топорылась порылась». А ты уже вообразил, что в этой реальности весь твой жизненный путь до самой старости медом измазан. Ох, как легкомысленно поступает Софочка. Не, эту лабуду пора завязывать. А то наша красавица со своим гипертрофированным материнским инстинктом надорвется, всем судьбу исправляющей, и не заметит этого. Но что сказать, как вразумить? Не успел я ничего придумать, Софья Марковна перешла в наступление. — Александр, не представляй все, что мы имеем одной лишь моей заслугой. — Да уж, чуть-чуть и я сподобился поработать. Чуть — Чуть-чуть ли? Подумай. Если б не искал ты золото в волчьем ручье, наша усадьба была бы гораздо скромнее. Если б не вмешался в дела кузни Потапа Владимировича, не имели бы вы с ним завода, а о судоверфи сегодня и речь бы не велась. И золотые прииски — это следствие твоих знаний и памяти. Пойми, удача не все может, многое от человека зависит. — Ну да, ну да. Только ведь в прошлой жизни я был таким же, как сейчас, но почему-то огромных деньжищ нагрести не сумел. Маленького такого пунктика не хватило, везухи. Ты сам рассказывал, сперва не знал, что делать, долго метался, занимался ерундой. Согласна, могло не хватать везения. Но ты же наперекор всему сумел потом свою судьбу устроить. А здесь, заметь, все иначе. Во многом ты изначально представляешь, как следует поступать. как вести разговор с купцами, как и чему обучать рабочих, как ювелирные украшения делать. Опять же, где золото в тайге лежит, ведаешь? Да, я, конечно, помогаю, но будь уверен, не слишком много сил на это расходую. Черт, ловко она разговор повернула, и не придерешься, но... Софа, я уже давно не маленький мальчик, поэтому чувствую, ты перебарчиваешь. Ага, смутилась, значит, я прав». Все эти призывы удачи, полагаю, опасны своими последствиями, в первую очередь для тебя. Не перебивай. Да слушай, переубеждать и что-либо доказывать я не собираюсь. Ты умная женщина, сама все понимаешь, но, вероятно, не совсем правильно расставляешь акценты. Так уж получилось, что ближе роднее, чем мы, у нас с Марии никого нет. Мы любим тебя и не хотим потерять. Постарайся растянуть наше совместное счастливое проживание на как можно более долгое время». Пускай удача будет меньше. Ерунда. Переживем. Просто станем интенсивнее работать головой и руками. — Хорошо, я постараюсь. Ты сказал, Кузнецовы в Европу собрались? Когда? — Отвернулась, перевела разговор на другую тему. — А глазки-то заблестели. Я видел. — Э, Сашок, да ты нашу красавицу чуть до слез не довел. Ну а как еще было достучаться до ее сознания? Только давя на женский сентиментализм. Она, разумеется, почувствовала, что я говорю правду о любви к ней. Вот и пусть теперь, совершая свои ведовские манипуляции, постоянно помнят об этом разговоре и четко соизмеряет свои возможности с нашими общими потребностями. Мы с Машкой ни за какие золотые горы не желаем расставаться с нашей заботливой мамулей раньше времени. К Кузнецовы выезжают в середине зимы, но сперва в Петербург заглянут, хотят Пасху с нами провести. Может, и к свадьбе твоей поспеют. Ну вот, а свадьбе подумала, сразу покраснела, расцвела. Да, девочка, такой ты мне больше нравишься.